Глава 9. Справедливость. Свет потрясло известие о грядущем разводе и срочном отъезде князя Бекшеева, более, по нашему мнению, похожем на бегство. О причинах онова поступка, который совершенно не вяжется ни с характером князя, ни вовсе с обликом человека порядочного, ходят самые разные слухи. Мы же склоняемся к тому что пережитый князем инсульт и долгая болезнь весьма дурно сказались на нраве его. Возможно, речь вовсе идет об утрате князем дееспособности, вследствие чего? Сплетник Петербурга. Дом со вчерашнего несколько преобразился. Внутри словно светлее стало. Да и пахло теперь не пустотой, но сдобой. Ярче заблестел паркет и камень лестницы сиял свежей белизной. А потому и Тихоня, державший мертвого мальчишку, застыл на пороге, не решаясь сделать шаг. И на меня поглядел. А потом на Бекшеева. Поморщился. Говорить, Тихоня не любил. Голос он еще тогда, как дар проснулся, сорвал. Ну да наши привыкли, а на других плевать. Действительно, Бигшеев поглядел на дверь пол, тихоню. Надо было с черной лестницы идти, но как-то подобная мысль Бикшеева не вдохновляла. И стоял он на одну ногу, опираясь. Чую исключительно на упрямстве. Тяжко с ним. Одинцов мой тоже был упертый заразой, но все ж края видел. А этот? Странно. Я про Одинцова вспоминать не люблю. Софья уверяет, что исключительно потому, что эти воспоминания вызывают другие. И, может, права, но... Написать, что ли? Поздравить с рождением дочери? Пожелать там чего-нибудь этакого, что нормальные люди друг другу желают? Доброго дня! Бекшеева сама спустилась и виду не подала, что удивлена. Полагаю, это и есть пропавший юноша. На ней темно-синее домашнее платье простого кроя. Разве что узкая полоска кружева украшает воротник-стойку, и пуговицы серебряные в два ряда спускаются, придавая неуловимое сходство с шинелью. Он упал, но надо, чтобы ты глянула. Приподнятая бровь. Сейчас отчетливо видно, что Бекшеевой немало лет, и шрамы тоже, на шее. Выглядывают за край воротника. Тонкие-тонкие, но сумрак их высвечивает. А до меня доносится запах духов и магии. Силы, что растекается, обволакивая все и вся, успокаивая. Что ж, молодой человек, прошу за мной. Здесь рядом с кухней есть отличное помещение. Полагаю, второй кухней было, но давно не пользовались. К сожалению, с прислугой пока никак, но многоуважаемый Александр Парфенович обещал помочь. От него нам завтрак доставили. И пироги. Удивительно вкусные, если вы сами сумеете справиться с чаем. Ее голос доносился из коридора, а я поглядела на бледноватого Да «Дойдешь?» Почему-то выкать ему не хотелось. «Куда я денусь?» «Трость где?» «Там», — он указал на низкую софу, — «должна быть, если не убрали. А если убрали, то понятия не имею где». И наклонился, ногу потерев. Трость я подала. И что дальше? Откланяться? Делать-то мне больше нечего. Мишку нашли. ник, -ник составит протокол и привезет бумаги. Я их перепишу начисто потому что этот поганец нарочно клякс насадит и язык извратит, породивший десяток перлов на вроде отца-покойника или еще чего-гаже. Вечно ему кажется, что я недорабатываю. Позволите угостить вас чаем? С тростью к Бекшееву вернулась прежняя вежливость. Или у вас дела? Дела-то есть, и в участок заглянуть надо, убедиться, что никуда он не подевался. И домой Софью проверить, потом, потом сюда, вот. Сколько займет это вскрытие? Заехать в похоронную контору. Тетка, зима, а малины, хотите? Буду рада. Светского воспитания во мне не на грош, хотя одинцов честно пытался: и его матушка, и сестры, и нанятые компаньонки, впрочем, о них я точно не желаю вспоминать. Но вот идем. На кухню. Я даже вижу дверь, ту вторую, запертую. Тихоня за нею. И остальные тоже. Погодите, вы присаживайтесь. Бигшейф идет к этой двери. Приоткрывает. Закрывает. Это надолго. Ваш коллега не откажется от чая? Он там? Кивок. Плита огромная. Да и сама кухня едва ли не простор, не гостинный. Строилась верно еще тогда, когда большую часть пространства занимали дровяные печи. Одна и осталась, в углу. Возвышается этакою пафосной горой, только плитка поблескивает глянцем. Но нормальная плита имеется, почти новая. «Сядь уже куда?» — отобрала у начальства чайник. «Может, оно и не совсем правильно, но чувство такое, что он эту медленную дуру того и гляди уронит». И сам уронится, а я к нему привыкать стала. Да и медведя жалко, уронится этот, и когда еще нового найдут, то-то и оно. Камни нагрелись во мгновение ока, стало быть, кристаллы заряжены. И вода из крана пошла, и чайник занял свое место. Я же, пошарившись на полках, вытащила кружки, не те изящные фарфоровые, что стояли в посудном шкафу, а попроще. Оловянные. Одна даже чуть мятая, зато надежно. Пироги стояли тут же, в большой плетёной корзине, прикрытой полотенцем. Я и присела. Есть хочу. Странное чувство, если честно. Я уже забыла, когда была голодна. Чаще всего приходилось себя заставлять. Одно время и вовсе по часам, потому как Софья пригрозила сдать меня медведю. А с него бы сталось и к целителям отправить. Я покосилась на дверь. Матушка хороший специалист. Не сомневаюсь, я впилась в пирожок зубами. Говорить с набитым ртом и неприлично и неудобно, да и вовсе люди, воспитанные, пьют чай в гостиной, а не на кухне. И может, потом, позже, когда в доме появится кухарка, пара горничных и крепкий лакей, так оно и будет. А вот пока. Вы начали рассказывать про знакомство. Он все-таки был упертым. Этот взъерошенный мужчина, который смотрел на пирожок с сомнением. Если, конечно, я не лезу не в свое дело. Лезет. Иерос прекрасно это знает. Я не дура. Я знаю, что им с рождения вбивает в голову все эти правила. Такт. Вопросы, которые нельзя задавать людям. А он задает. Переступив через воспитание. И через себя. Я чую, насколько ему неуютно, неудобно, но продолжает. Почему? Не из пустого любопытства в нем смысла нет. Кто он, кто мы. Ему ведь достаточно приказы отдавать. А он лезет, пусть и не в душу, но где-то рядом. Маг-аналитик. Пусть даже дефективный. Ну да, мы все тут такие. Так что впишемся. Но неужели совсем не нашлось иного применения? Не верю. Но молчу. Перебирая воспоминания. У Софьи есть жемчужные бусы, которые она иногда достает из шкатулки, но не надевает, а просто сидит, гладит бусины. Успокаивается. И я вот сейчас почти как она. Да, сложно сказать, что там было не так. Мы пошли первыми, я и Одинцов. К тому времени мы давно работали, считая самого начала. Как вы вообще попали в программу? Теперь он явно давит воспитание усилием воли. Говорю же, упертый. И это почему-то не раздражает. Не потому ли, что он все-таки похож на Одинцова? Да, обыкновенно. Шла, шла, вышла к своим. Тогда как раз эти наступали. Я не одна была. С... со зверем. Уточнять, какой именно зверь, он не стал. Мрак. Черная упрямая скотина. До сих пор больно. Излюсь. Как он посмел взять и подставиться? Глупо. Под осколки. Осколки не всего. Эта пуля летит по направлению. И даже можно попробовать угадать, уклониться, Точнее, ходят слухи, что можно, но пока таких, у кого получилось бы, не знаю. Но это да, пуля. А вот осколки, когда рядом падает фугас, то летят они во все стороны. Трясу головой. Нет уж. Не хочу. Не это. И не то, где я брела. Просто брела, не особо понимая, куда и что. Когда попадались деревни и хутора, остатки хуторов... Их почему-то жгли, а вот в деревнях останавливались. И как-то я даже видела, что мотоциклистов в черной форме, что пару грузовиков, приткнувшихся к старому забору. И людей тоже. Поэтому деревни мы обходили. Мрак настоял. А я не была против. Но и в лесу встречались люди. И тогда я пряталась. Прятала. Однажды увидела в тумане, который возникал, след. Он был ярким-ярким, как красная нить, которую бросили на ковер из мхов. И след пугал. Мы обошли его стороной. Мрак вывел меня к своим. И случилось это уже в начале осени. Повезло. Дожжи в тот год зарядили рано. И люди поговаривали, что все это из-за магии из-за силы, выплеснувшейся в мир и его изменившей. Как бы то ни было, я непостижимым образом научилась скрываться. С каждым днем ведь их в черном становилось все больше, и мрак почти не спал. А я... я что-то делала, что-то такое, что позволяло идти, хоть как-то. Нас едва не пристрелили. Я подхватила чайник, выдохнувший облако пара. Чай нашелся в банке, и лучше не думать, сколько лет он там лежит. Вряд ли Бекшеева успела насыпать свежий. Я понюхала сохшиеся листья. Вроде не воняет. Глядишь, и не отравимся. Я-то точно. Того, кто пять лет в окопах провел, гнилым чаем не отравишь. А вот Бикшеев, Ариста... Создание априори нежное. Ну да, целитель рядом за дверью. «Тетка Зима!» «Малинки!» Я потрясла головой, избавляясь от навязчивого Мишкиного голоса. Я вышла-то уже там, за линией часовых, среди палаток. Грязная оборванка со зверем. Благодаря мраку нас они пристрелили. Он тогда заворчал, а я... Я выплеснула силу и исчезла а потом появилась, когда поднятый по тревоге штатный маг выдавил в вявь. Как ты и разобрались? Мне дали хлеба и котелок с горячей кашей. Я три месяца не ела горячего. сырое мясо оно конечно неплохо, но вот эта каша стоило вспомнить и рот наполнился слюной. Я и вцепилась в пирожок. А дальше? дальше просто. Сперва попытались изъять мрака, только оказалось, что это не так и просто. Он неподчиненный, сопряжение, и признал меня хозяйкой. Ну как, формально признал. Скорее же, он был старшим из нас. У меня замерили уровень дара, расспросили. Подробно, пусть даже та информация, которой я обладала, давно и безнадёжно устарела. Но я старалась. Не потому, что боялась чего-то. Нет, там были очень вежливые люди. Особенно один. Ну и предложили работать. Вы были несовершеннолетней. Надо же, какое возмущение!» «Была», — согласилась и замолчала. «Как объяснить, что те пятнадцать лет, что они закончились задолго до того, как я... Что, таскала мертвецов в дом?» глотая слезы, подбывая от бессилия, или когда лежала на той сосне, когда проваливалась в болото, думая, что уж точно не выберусь, потому что сил нет, или когда вжималась мокрый холодный мох, молясь всем богам и старым и новым, чтобы меня не заметили, и не сказала. Это сложно объяснить. Да и не умею я. Но он понял. Взгляд отвел и тихо произнес. Мне было девятнадцать. Второй курс университета. Старшие братья, они... Влад уже выпустился, служил. На границе. Погиб в первый день войны, хотя только спустя три года удалось выяснить, что с ним. До того числился пропавшим без вести. И семья его тоже. Жили под Брестом. В общем, никого не осталось. Никого не осталось. Я часто слышала это. И часто слышу, хотя почему-то сейчас, спустя годы, о таком стараются не говорить слух, будто и вправду стыдятся. Было бы чего на самом-то деле. Марк, Марк добровольцем ушел, когда объявили, сперва-то даже никто не поверил, шутка, розыгрыш, у нас же с Германией вечный мир. И ненаследник собирался взять в жены их принцессу. Немок часто выбирали, уж не знаю почему. И о помолвке почти договорились. Даже в газетах вон пропечатали. И никто не ждал. Никто ведь действительно не ждал. Марк дошел до Берлина и вернулся. Он сильный маг. И теперь? Жена, трое детей, четвертого ждут, девочку. Он мягко улыбнулся, а я подумала, что о таком постороннем не рассказывают. Слишком уже это личное? Да, пожалуй. А мы тут вдвоем, на кухне. И чай заварен, даже почти не воняет пылью. Так что есть кому рот продолжить. А мне? Я тогда тоже на фронт хотел, но мне предложили поучаствовать в эксперименте. Он и согласился. Дурак. Впрочем, я ничуть не лучше. Отвела взгляд. Вот странность. Я все таки не собака, да и они разными бывают. Но смотреть в глаза кому-то тяжело. Разве что совки могу. Но это от того, что она не поймет, Не увидит. Надо бы заглянуть. Я посмотрела на часы, подумывая, свалить бы ненадолго. Но кто меня отпустит-то? «И вам?» «Что предложили вам?» Бигшейф точно не собирался отступать. «А то, не знаете, тоже эксперимент своего рода». Я вытянула ноги. Иногда мышцы начинали ныть. Просто так, без особых причин. И, главная боль была не сильной, скорее уж муторной. Наш док, когда я дошла ему пожаловаться, только головой покачал. Мол, изменения тела не могут остаться безнаказанными. И выписала обезболивающее, которое, правда, нисколько не помогало. Ну да я как-то не особо и усердствовала. Наоборот, боль странным образом возвращала меня в жизнь. И теперь тоже. Что до экспериментов, то да, теперь говорят, что империя вынуждена была в срочном порядке искать выход. Отсюда и принудительные инициации и разгонка лекарствами, ныне настрого запрещенными, и другое. То самое другое, которое тогда было под грифом, и много еще лет под ним останется. Только вот кто поумнее, понимает, что все это разрабатывалось задолго до войны, что невозможно за месяц создать работающую технологию. А она работала. И тот человек, рыжий и вежливый, умеющий слушать, сочувствующий, причем вполне искренне, потому как фальш мы с мраком чуяли тонко, он рассказывал мне о войне. Я ведь ничего толком не понимала, о сожженных деревнях, таких, как наша, и других, и разных, о людях, которых не стало, о, о многом. Он просто рассказывал, а еще снимки были и хроники. И сама собой в голове появилась мысль, что я должна сделать что-то, хоть что-то. Месть? Нет, я не хотела мести. Я хотела, чтобы весь этот ужас прекратился. У меня были способности, вот их и предложили развить, усилить. Принудительным образом, так сказать, ускорено. А заодно усовершенство тела. Немного оно ведь такое слабое, человеческое. То ли дело звери. К тому времени я ведь сама могла убедиться, что звери способны на очень и очень многое. Меня перевезли, хрен его знает куда. Бекшеев даже не поморщился. А вот медведь не особо любил, когда я начинал ругаться без повода. Еще у нас были очень разные представления о том, что можно считать поводом. И делали, тоже слабо представляю, что. Уколы какие-то, потом машина еще была, вроде ящика. Я внутри, а снаружи гудит, гремит что-то, и становится неуютно. Я поежилась, До сих пор не люблю замкнутых пространств. Нет, не боюсь. Просто не люблю. Еще учили, тоже быстро и узконаправленно, чувствовать магию, видеть след на той стороне, даже самый слабый. И я училась. Старалась, казалось, что еще немного и что-то изменится. Тогда, по ощущениям, вечность прошла, а на самом деле два месяца экспресс подготовка У меня три, ну да, схоже, он потер голову. Эта машина — концентратор. Она собирает энергию и создает поле высокой напряженности. В таком способности получают толчок к развитию, хотя да, это весьма неприятно. И где-то даже болезненно. А то и летально. Я знаю. Я ж не слепая, нас было с полсотни. А потом? Потом становилось меньше. Назад вовсе повезли десятка-два хотя инструктор потом долго и муторно объяснял, что технология новая, а потому процент неудач высок. Но все пострадавшие были предупреждены. Подписывали бумаги. Я тоже подписывала, правда, не особо вчитываясь. Ну и вот, меня определили, меня и мрака, приписали к магу, и мы пошли охотиться. «Удачно?» У во кривоватая улыбка. И главное, видно, что эта кривизна, она не специальна, что просто лицо его все-таки асимметрично. При инсультах бывает. О, да! Я оскалилась. Знаешь, даже сейчас, если бы все и снова, то если бы даже зная наперед, чем придется платить, под сердцем колыхнулось старое море боли. Я бы снова поступила так же, потому что потому что это было правильно. И по глазам вижу, понял, и я тоже поняла. У него своя цена и свой выбор, и менять его он тоже не станет. Наверное, это заслуживает уважения».